«Москва. Час спустя. Что вам надо?» – спросил Марк, отчетливо выделяя слова, словно появившаяся перед ним молодая женщина была инопланетянкой, не способной понимать обычную человеческую речь. На ней была одета легкомысленная черная курточка и не менее легкомысленные обтягивающие джинсы. Шею обвивал шарф лавандового цвета. Она посмотрела на него с удивлением и задала вопрос в свою очередь. «От вас ничего. Я ищу одного человека». «Причем здесь я?» – спросил Марк, все более и более раздражаясь. С утра у него болела голова, таблетки не помогали, не помог и стопарик виски, опрокинутый одним махом. Но вы же директор театра. «Ну да. Ну да, и кого вам надобно?» Виктора Алексеевича Сокольского. «У нас таких нет». «Вы уверены?» Марк начал терять терпение. Эта девица, смотревшая на него огромными глазищами, напоминала ему другую, о которой он хотел бы забыть. Но вот вытравить из души и сердца эти страницы прошлого пока никак не получалось. Данный факт вызывал порой досаду, порой сожаление, а порой желание повернуть время вспять. «Я еще из ума не выжил, как это сделал бы любой на моем месте». Работа, знаете ли, такая архитрудная, то да сё. Я знаю, что этот человек у вас работает. Уверяю вас, вы ошиблись дверью. Я только что была на квартире, откуда он недавно съехал, и соседи сказали, что он пошёл работать в театр. Какие соседи Марк откинулся в кресле и забарабанил пальцами по столу. Он снова ощутил приступ головной боли и поморщился. «Я думаю, что разговор окончен. Человека, которого вы разыскиваете в нашем театре, нет и не было». «Не может быть!» У нее был надменный вид, как у королевы, разговаривавшей со своими слугами. «Посмотрите на эту фотографию». И она протянула ему небольшой снимок. Марк, прищурившись, вгляделся в него. И здесь от неожиданности у него перехватило дыхание. Это был Владимир Вольф которого он вот уже несколько дней безуспешно разыскивал. По Постойте! От волнения Марк стал заикаться, что случалось с ним крайне редко. Откуда у вас этот снимок? Здесь изображен актер нашего театра Владимир Вольф, и он недавно пропал. Кстати, вы не представились. Я Марк Крамнин, директор этого театра, а вы... В воздухе повисло молчание. Молодая женщина внимательно рассматривала Марка, словно решая про себя непосильную задачу, достоин ли он, Марк, того, чтобы ему назвать свое имя. Потом она медленно, словно нехотя, протянула ему руку. «Можете звать меня Екатериной. Я Екатерина Сарамятникова». Рука была мягкой и прохладной. Марк осторожно пожал ее, словно рука была хрустальной. Марк потер кончик носа. Вся ситуация внушала ему смутное беспокойство. И непонятно чем, кроме исчезновения актера, здесь примешивалось что-то еще. Но вот что? Марк пока не мог определить. «Очень приятно», — пробормотал он. «Присаживайтесь». В кабинет заглянула девушка с короткой стрижкой. «Я нужна?» «Да». «Чай, кофе, виски, коньяк». «Кофе?» «Наташа, организуй. Мне тоже». Наташа скрылась за дверью, а Марк, видимо, выполняя привычную процедуру, отодвинул толстый том древнегреческой философии и достал оттуда графин с виски. Налил в стаканы, себе плеснул немного, а вот своей новой знакомой налил почти до верха. Как говорится, за знакомство. — Может, вы все-таки мне проясните, что происходит? — задала ему вопрос Катерина. Марк со вздохом признал, что его опередили. Точно такой же вопрос он хотел задать и ей. Товарищ Вольф, э, то есть господин Вольф, так как этого человека мы здесь в театре знаем под этим именем, пропал примерно неделю назад, и с тех пор мы его не можем найти. Кем он работал? Спросила Катерина, взяв стакан в руки. Жидкость горчично-янтарного цвета полыхнула тяжелым огнем в лучах лампы. «Кем? Э, кем?» — от неожиданности Марк уставился на женщину. «А вы не знали? Актером!» Теперь пришел черед удивиться ей. «Актером?» — произнесла она протяжно. «Ну надо же!» И здесь раздался ее смех, легкий, переливчатый, Марк даже заерзал. «Демоны!» Воспоминания, немного приглушенные за последний год, снова показали свои клыки. — Ты думал, что ты сильный, что ты избавился от прошлого, — прошали они, — а вот и нет. Вспомни, как она любила по утрам поворачиваться к тебе в постели и смотреть сонными, распахнутыми глазами, а потом качать головой. Ее волосы ложились на подушке каштановыми прядями, извиваясь, как побеги в юнка. Ты думал, что расстался с тем, что когда-то было дорого? Нет, дружочек, не получится. Слаб человек, слаб. Почему ты вертелась в голове? «Вам плохо?» — участливо спросила Катерина. «Вы побледнели?» «Я?» «Да, голова с утра болит», — пожаловался Марк и удивился. Обычно он был не склонен изливать свои горести и проблемы незнакомым людям. «У меня есть таблетка». При этих словах прелестное создание раскрыло свою сумочку и достало упаковку таблеток, название которых Марк прочитать не смог. «Это что?» «Хорошее лекарство, американское». Вы из штатов? Да. М -м -м -м, промычал он. Таблетка, пусть и с опаской Марк втайне не доверял лекарствам, была проглочена и запита водой, и он внимательно посмотрел на молодую женщину. А почему вы смеетесь? Спросил он с легкой обидой. Он не любил, когда над ним смеялись. Почему-то вспоминались детские обиды и какие-то дразнилки. Марк-поросенок, малый селенок. «Да так. Просто я не думала, что Владимир Вольф актер. актёр». «А кто же он, по-вашему? Теперь уже пришла пора удивляться Марку». «Ну, я его знаю как бывшего военного. Правда, может быть, он стал актером любителем на старости лет». «Постойте, как это любителем?» — чуть ли не скричал Марк. «У него диплом Гитиса. Секундочку! Вы что-то путаете». «Наташа!» – закричал он. Секретарша вплыла с подносом, на котором были расставлены чашки, сахарница с щипчиками, печенье и конфеты. «Вот, не кричите, я быстрее не могла. Я не о том. Помнишь, что наш Владимир Вольф показывал диплом ГИТИСа? Мы еще сняли с него копию?» «Помню. Дай эту копию сюда побыстрее». Принесенная копия ничего не прояснила, а, напротив, еще больше напустила туману. Копия подтверждала наличие у Владимира Вольфа театрального образования, но Катерина отрицала это напрочь, хотя под конец смягчилась и сказала, что, возможно, она не знает каких-то деталей. После ее слов Марк удовлетворенно откинулся на спинку стула и закончил все расхожим объяснением, что времена меняются, а с ними и люди. Но наличие или отсутствие диплома никак не объясняло факт исчезновения Владимира Вольфа. И наступил момент, когда в маленькой комнате воцарилось молчание, густое и плотное, как взбитый крем. И — -и -и", спросил Марк, откинувшись в кресле, что будем делать? Не знаю. А можно еще кофе? Конечно. Я схожу за ним сам. Марк вернулся с чашкой кофе и поставил ее перед Катериной. «Не слишком ли горячий?» Я к такому привыкла. Расставшись, они договорились созвониться завтра и обговорить сложившуюся ситуацию, если она к тому времени не прояснится. Но что-то подсказывало Марку, что ничего не прояснится и все останется по-прежнему. Владимир Вольф не объявится. И значит, что вопрос, куда он исчез, будет все еще актуальным. Катя, выйдя из театра, прошла несколько метров и остановилась. Куда идти она не знала. Включив навигатор, свернула вправо и зашагала по направлению к метро, но почти подойдя к букве «М», встряхнула волосами и приняла совсем другое решение. Она вызвала такси и поехала не к себе домой, а к Константину Петровичу. Он ничуть не удивился, когда в такси она набрала его номер и сказала, что хочет поговорить с ним по одному делу, которое не требует отлагательств. Выслушав ее, он только сказал, чтобы она купила по дороге закуску. Вино у него имеется, а вот закуски нет. Через 40 минут Катя стояла и звонила в дверь, нетерпеливо нажимая на кнопку звонка. Дверь была обита темно-коричневым дермантином. Внизу клочья дермантина свисали вниз. Дверь распахнулась, и Константин Петрович отступил в сторону, пропуская Катерину вперед. «Проходи. Замерзла? На улице такой ветер, что, кажется, продувает насквозь. Я с Гарри погулял, а в магазин сходить уже поленился. Ну вот и попросил тебя об этом. Хотя гонять дам в магазин дело последнее». «Все нормально», — откликнулась Катерина. Я еды тут накупила, острая, соленая, вредная, то есть образцовую закуску. панель шоколадного цвета вышел в коридор и посмотрел на Катерину, забавно сморщив нос. Какая красота! Это и есть Гарри!» Услышав свое имя, пес гавкнул. «Тише, Гарри, свои!» «Проходи на кухню». На маленькой кухне было чисто и уютно. Тикали старинные ходики, на плите урчал чайник. Рыжик кот лежал на подоконнике, сощурившись и смотрел на Катю. «У вас еще и кот имеется! Счастливый вы человек!» Подобрал беднягу на помойке два года назад. Кто-то выбросил. Чистенький был, ухоженный. Прижился разбойник и не жалуется. Мужчина ловко расставлял тарелки на столе, доставал хлеб, резал сыр и колбасу. «Давайте я вам помогу, а то сижу без дела». «Ты моя гостья, и вот и сиди». «Что-то тебя сильно удивило, раз ты приехала ко мне». «Да, я хотела сказать, что...» «Подожди, давай поедим, а потом будешь рассказывать. Выпьем хорошего вина». Водрузив еду на поднос, Константин Петрович пошел в комнату. «Есть будем здесь». Катерина, когда переступила порог комнаты, невольно замерла. В комнате была хорошая мебель. Не современная ДСП и не советские стенки, а что-то более старинное. В углу стояла деревянная скульптура девушки, древнегреческой или древнеримской богини, опирающейся на копье. На окнах тяжелые шторы, как в музее, Увидев ее удивление, Константин Петрович пояснил, что мебель досталась от матери. Съев закуски и выпив по бокалу хорошего вина, Катя откинулась в кресле. Ей не терпелось начать разговор, но что-то в движениях и взгляде собеседника останавливало ее. И только когда мужчина допил бокал и отодвинул тарелку, она сказала, подавшись вперед, «Дело, кажется, все более и более запутывается». «Тот, кого я разыскиваю, оказывается, работал в театре, и он исчез!» «Да?» Но Катя показалось, что ее собеседник ничуть не удивился. «Ну что ж, чего-то подобного я ожидал». «Почему?» – с удивлением спросила Катя. «У вас были какие-то подозрения?» «Ничуть. Просто интуиция» которая редко ошибается, а потом добавил тише. «Круг все более и более сужается. Ты не находишь?» «Нахожу. Кто там у тебя следующий в списке?» «Супруги Колосовы». Он вздернул голову вверх. «Супруги Колосовы были убиты несколько дней назад на даче. Говорили, что залез какой-то приезжий гастарбайтер и убил их. Никто не видел его». Но все были уверены, это сделал один из тех, кто строил дома в округе. И только Константин Петрович прекрасно понимал, что этого гастарбайтера никто никогда не увидит и тем более не поймает. Колосовы переехали на новое место жительства. Вряд ли у Кати их новый адрес, пока она найдет, пройдет время. Не стоит ее тревожить раньше времени. Пусть пока побудет в неведении о случившемся... Он сам постарается принять меры по своим каналам. «Я все думаю о теме своей диссертации», – тихо сказала Катя. «И прежде всего о Буллите, сыгравшем такую важную роль в русско-американских отношениях и вообще в дипломатии XX века».